В это время дворецкий митрополита доложил, что прибыл за государем Дьяк Майко. Приехав с обоими окольничами в свои хоромы, Иван Васильевич прошел с ними прямо в свою трапезную, всю уже убранную для Троицы на дня, только что срубленными молодыми березками. Словно далекое детство заглянуло в княжьи хоромы В покоях сладко пахло молодым листом и соком березы. Иван Васильевич жадно вдохнул свежий запах зелени. И, улыбнувшись, весело сказал вслух своей мысли, — Иване мой утре беспременно приедет. Он тоже с из детства любит в хоромах наших кудрявые березки в троицын день. Старик Плещеев улыбнулся ласково и молвил, — Пригонит, пригонит к нам утре наш государь-то. Осветит хоромы наши своей юностью, беспременно пригонит. Может, и сноху твою со внуком привезет. Иван Васильевич, обернувшись к своему дворецкому, приказал — «Приведи-ка сюда наших купцов, гостей московских, воротившихся с товарами заморскими из чужих земель». Обратясь к своим окольничам, он шутливо добавил, «А наших купцов на рубежах-то литовских чаю и на сей раз грабили». «Вести мы, государь», — ответил с усмешкой боярин Плещеев. «Так и испокон веков на всех рубежах гостей богатых до купцов грабят мытники и прочие». — Будь здрав, государь! — входя в палату и земно кланяясь, заговорили гости купцы Игнат Верблюд, Тишка Ковришкин и Гриди Лукин. — Будьте и вы здравы! — милостиво ответил Иван Васильевич. — Как дошли? — Милостью Божией живы здравы, государь! — перебой заговорили купцы. — Только в товарах, у нас ущерб великий. — Где же вас пограбили? — спросил государь. — Сперва у господаря Молдавского, а после у литовских рубежей, — ответил Игнат Верблюд. — И нас там же, добавили Лукин и Кавришкин. А где больше-то грабили? — спросил Иван Васильевич. — Твои товары, государь, которые я вез, более пограбили у литовских рубежей, — ответил Верблюд. — А наши товары и там, и тут грабили одинаково, — пожаловались Кавришкин и Лукин. «А что же на руках у вас осталось?» — смеясь, — полюбопытствовал Иван Васильевич. «У господаря-то Молдавского, главное, нас мытом великим обидели. А в Литве сверхмыто, много и товаров насильно поотымали», — заговорил снова верблюд. «Так вот у Кавришкина, Ковришкина, что от митрополита ездил, киевские мытники, жадовины Симха и Ребечка, силой отняли для наместника Киевского Юрия Пацовича камку амазскую». А у Лукина, что для князя Патрикеева ездил, насильно взяли сто аршин тофты черной и естской и 2 аршина шелка кафинского, да захватили для домоткана воеводы киевского, япончу бурскую, да тесьму кусками разных цветов, фунт имбирю, фунт перцу, а в Дебрианске держали нас пять недель, и силой отняли две камки бурские, 184 восемьдесят четыре локтя тофты бурской и естской, семь чериков шелку алого, Четырнадцать брусов мыла грецкого. Примечание. Дебрянск. Город Брянск. Конец примечания. «Сколько же товару для митрополита и для князя Патрикеева уцелело?» Спросил Иван Васильевич. «Не ведаю. Утобя же государь Бог помог мне наиценных два ковра сохранить, да тридцать семь лал дорогих и много жемчуга крупного, десять брусов мыла грецкого да кубки грецкие». Исие, добре!» — воскликнул с усмешкой великий князь. «А какие новости есть за рубежом?» «Сказывали нам, — ответил Игнат Верблюд, — что прошлое лето господарь молдавский под руку к руле Казимира стал и присягнул ему вместе на турков идти. Бают сговор сей папа римский уредил, обещав им свою помощь». Государь нахмурился и глухо молвил окольничим «добре». Подождем еще, что из сего выйдет. Так мы султан-то нам нужнее папы. Иван Васильевич неожиданно насмешливо улыбнулся и сказал купцам. Ну, теперь идите к митрополиту и к князю Патрикееву. Порадуйте их также прибылью, как и меня. После обеда, когда слуги убрали все со стола, оставив только флягу с теплым красным заморским вином, Иван Васильевич продолжал беседу с дьяком Курицыным. Государь, потягивая медленно вино из кубка, говорил задумчиво, — Остарели, видать, мы с тобой, Федор Васильевич. Больно пристрастились к винам фряжским и к любомудрию. — Прости, державный, не согласен я с тобой, — заговорил Курицын. — Ведь мы же хорошо исполняем свою службу. Ведем переговоры с Крулем Польским и другими государями, и новые законы составляем. «Так оно так задумчиво», — продолжал Иван Васильевич, — «только мы, мы все более и более думаем о счастье либо о горе человечьем». «Вот и днесь принес ты мне список с послания Геронтия к Геннадию. Оба вы с митрополитом написали ясно, вразумительно и строго, а уж мы и забыли о сем. И, как старые бабы, про горе и счастье человечье баем, про свои минувшие годы вспоминаем». А вот сейчас я яз о стариковской болтовне Илейке вспомнил. «Что ты, государь?» — возразил Курицын. «Его болтовня часто весьма мудрой была». «Бывала иной раз и мудрой», — заметил Иван Васильевич, — «да с чудачеством, да со старинными притчами и разными сказками детскими». «А все же вельми любопытно и мудро у него иной раз выходило», — молвил Курицын. «Старик-то краснобай был». Он в любви женской много понимал. Раз Илейка мне сказывал про Адама и Еву, Бог где баил он Еву из ребра Адамова и сделал. А потом мне так и повелось, что мужик ищет ту женку, которая из его ребра и сделана. Она идет до конца жизни ее одну и любит. Ишь ведь нагородил, и Адама приплел. Рассмеявшись, заметил государь. А про себя грустно подумал: я, пожалуй, в Дарьюшке-то свою ребрышко нашел. Курица, взглянув на государя, добавил, мыслью Илейка сказывал в всей басне о единении душевной и телесной любви. Иван Васильевич метнул подозрительный взгляд на Диака, но овладев собой, сказал с непринужденной улыбкой: может быть, так у неких счастливцев бывает в нашей земной доле. К счастью у покойного дядьки моего особое чутье было. Сказывал он и мне как-то, что сам он всякую струну у сердца слышит. «Вот, видишь, государь», — усмехнулся Курицын. «И выходит, старик-то мудрецом был, разумел телесную и душевную жизнь». В дверь постучали, вошел дьяк Майко в сопровождении дворецкого и спросил. «Государь, днесь ты хотел принять посла от короля Казимира?» Он ждет тебя в передней, как прикажешь. — А кто там в передней-то есть и как все наряжено? — спросил Иван Васильевич. — Наместник твой московский, князь Патрикеев. Там бояре и почетная стража твоя, — сообщил Майко. — Скажи князю Патрикееву, — приказал государь сей, — часец буду в передней с Федором Васильевичем. Пусть пришлет за мной стражу и окольничих. Когда государь вошел в переднюю, все ждали его стоя. Иван Васильевич сел на свое место, и его личная стража в золоченных доспехах полукругом встала около престола. Князь Патрикеев выступил вперед, и, поклонясь государю, сказал «Державный наш государь, прибыл к тебе посол Ян Андреевич Ивашенцев от короля польского и великого князя Литовского от Казимира Егеллоновича». Посол приблизился к трону и, склонясь на одно колено, воскликнул «Виватрекс Московия». Примечание. «Да здравствует царь Московский!» «Конец примечания!» Иван Васильевич узнал того самого посла, который приезжал к нему когда-то в Переславль. Узнал его и Курицын, и шепнул государю тот самый, которого ты в Переславле велел спаить. С Аксензом он тогда приезжал и произнес громко перевод слов посла. Иван Васильевич встал с престола и сказал, «Да будет здрав и брат мой!» «Король польский и великий князь литовский». Примечание, брат мой, форма обращения друг к другу, равных по положению государей. Конец примечания. Потом протянул руку послу, которую тот почтительно поцеловал. «Что сказывает мне, брат мой, король Казимир?» — спросил Иван Васильевич. «Привез я стобе государь королевскую грамоту», — перевел слава посла Дьякурицын. «Жалуется король на наезды князей твоих и людей их, на королевские и литовские водчины и водчины слуг короля. Вот осемь грамота самого короля. Разреши, государь, передать ее тебе. При этих словах поднялся посол с колен и передал князю Патрикееву королевскую грамоту, а Патрикеев по знаку государя передал ее дьяку Курицыну. Великий князь московский Иван Васильевич стал читать Диаку Курицын, Далее, государь, буду я с тобой читать без приветствий и титулов, только дела. Король упрекает тебя за нарушение до кончания с ним обережения его рубежей от наездов. Далее при всем король указывает. Наездчики полонят и угоняют литовских крестьян с лошадьми и прочим скотом, вывозят зерно и все съестное, а что с собой не могут взять, сожигают с дворами и избами. Особливо много награбил Щавье Травин Скрябин, человек сына твоего Ивана Ивановича. Щавье сей наехал и захватил два села, изгнав из них королевских властелей. О всех сих нарушениях и грабежах, — пишет Круль, — просит судить виновных нашим общим судом по докончанию. Как сказано там, наряди, мол, для всего своих судей. Добре. — сказал Иван Васильевич. — Исполню волю брата моего, кролика Казимира. — А ты, посол я отъезжай с Богом. Я с... пошлю с тобой своего посла с ответом. Когда посол вышел, Иван Васильевич обратился к Курицыну и приказал. — Приготовь грамотку королю Казимиру. И напиши, как наших гостей пограбили на польских и литовских рубежах, особливо у Киева и Дебрянска, как мыт незаконно брали деньгами и товарами не только мамытники, а и все порубежные власти, каждый сам себе, скольмо мог урвать. Спроси короля о сие, как и сделано. Согласно нашему с ним докончанию, а против него? Слушаю, государь, — молвил Курицын. К утру все будет готово. Мыслю Токма о жалобах короля на наезды лучше умолчать. Но отвечать нам нечего. А оправдываться не невместно. Ты не пиши о наездах-то, а придешь ко мне читать ответ королю, Я стобе тайную грамотку прикажу для сына написать. На другой день после приема польского посла Яна Ивашенцева государь Иван Васильевич сидел в своих покоях после завтрака с боярским сыном Левашом Некрасовым, ожидая прихода Дьяка Курицына с грамотой к королю Казимиру. «Хотел я тобой спросить, — сказал государь, обращаясь к Левашу Некрасову, — как живут...» «Испомещенные мною люди, и достаточно ли у них воев? Годны ли они для постоянного войска?» «Хорошо живут дворяне. Жаловаться им не приходится. Охотно к ним народ отсаживается от водчеников, Число воев у них непрестанно растет. И, как ты приказал, повседневно их обучают разным ратным хитростям». Вошел в покой Диакурицен, Иван Васильевич милостиво предложил ему сесть за стол. Курицын поклонился и молвил, «Будь здрав, государь, написал я с грамоту королю Казимиру, как тобой приказано. Добре, дай-ка мне ее, я сам погляжу. Грамоты же тайны сыну моему Ивану Ивановичу, а на ездах писать не будем. Мыслю лучше сие вестью переслать через Леваша Некрасова, потому он не только мы весть передаст, но и на вопросы великого князя ответа давать будет». Сказать же моему соправителю хочу так. Добре ты все творишь с наездами на литовские рубежи. Войны ныне нам с Литвой не избыть. Посему ратную силу литовскую заранее надо ослаблять, зарить и полоны брать, а из полонов собератную силу копить, из парней и мужиков. Когда же лето придет, женок и девок их на полевые работы нарядим». Мы, с намеков всех, Иван Иванович, как добрый воевод, да сам разумеет, что и для чего нам вратное время понадобится. — Ты, Гаврилович, — обернулся государь Клевашу Некрасову, — доведи сыну. И о том, как мы с королем переговоры ведем. Как и где у рубежей своих заставы ставить хотим, о чем тебе ведомо, где в Тверской земле надо хранить харч, коней и корм для них, дабы вовремя, в обозы полкам подкрепление посылать. Ну, да сам великий князь-то а всем добрый разумеет. Добрый государь, — согласился Курицын. тайны ты вести лучше на словах, чем в грамотах пересылать. Вошел Дворецкий и доложил, что въехал на двор митрополит. Иван Васильевич в сопровождении Курицына, Дворецкого и Леваша Некрасова вышел на Красное Крыльцо встретить владыку Геронтия. Приняв благословение митрополита, государь провел его к себе в покое. По знаку Ивана Васильевича все вышли за двери и стали ожидать его дальнейших распоряжений, оставив государя с митрополитом с глазу на глаз. Сев за стол рядом с владыкой Геронтием, Иван Васильевич, помолчав некоторое время, тихо спросил, «А как отче с Геннадием-то?» «Послание твое читал я, добре написано». «Совсем я согласен, ибо вижу, есть внутри церкви уклоны некие от православия и огрешки. Надобно, на отче, обоим нам сообща, с этим злом бороться, дабы была польза и государству, и святой церкви. Митрополит молчал, выжидая и подозрительно поглядывая на замолчавшего государя. «Сие истина!» — наконец медленно сказал Геронтий. Со времен первосвятителя Московского, митрополита Алексея так было. Трудами же и чаянием всего святого церковь всегда за государя Московского стояла. И с тех пор стоит. И всякое нестроение против ворогов московских, как Олега, великого князя Рязанского, который с татарами пошел против Руси. «Право ты мыслишь», — тихо промолвил Иван Васильевич, «так и было, отче. Со времени святого Алексия...» и до последних дней живота митрополита Ионы. Заметив напряженное внимание Геронтии, Иван Васильевич спохватился и быстро добавил, «Так и в твое время, отче, когда поднял ты десницу твою против Геннадия. Есть, отче, у тебя и среди попов, и среди епископов многие высокоумцы. Их мы с тобой в един кулак зажмем. Не дадим им смуту сеять ни против церкви, ни против государства». На сих же смутах многие, а наипаче удельные, шубку себе шить хотят. Разумеешь, отче?» Митрополит весело улыбнулся и ответил, «Разумею, сыне мой и государь». «Духовным-то тоже пальцы в рот не клади». «А Геннадий-то, вишь, вам куды? Крыму руку протягивает за Инквизиции. Вот и царевна цареградская, ныне княгиня твоя Софья. Едучи невестой на Москву, В Болонье у гробницы Бенедикта, основателя инквизиции, монахам молебен заказывала и весь его на коленях прослушала. Государь нахмурился и, помолчав, сказал, «Токмы, истребив удельный распри, сможет стать московское государство во главе всего русского племени. Недаром Иосиф, игумен Волоцкий не единожды писал мне в своих посланиях про важность создания самодержавной власти московской». Который, по его мнению, подкрепит церковь православную и сама от нее получит подкрепление. Сын мой и государь», — уверенно заметил Геронтий, — «всем деле будет еще у нас не менее пользы и выгоды и от оброков, и от всяких пошлин». «Так я и мыслил», — заметил государь. «И хочу, когда с тобой совместно утверждать будем новые уставные и единые судные грамоты, так и сделать». Дабы у твоего водченика никак холоп от оброков не мог уйти. Хочу, ежели не похерить совсем Юрий во дни, то оставить только мой осенний, наиболее трудный крестьянину для перехода. Церковь твердо проговорил митрополит в таком деле всей силой тебя поддержит. Мысль уныне сказал Иван Васильевич, государству много надо еще воевать и силы свои крепить против зарубежных ворогов. А для сего нам нужны люди, хлеб, деньги. Да и государству тоже выгоднее получать деньгами, а не мясом и маслом. «Все сие добре», — возразил Геронтий. «Токма, государь, трепещу яс, как бы еретичество у нас не возросло от жидовствующих и прочих. А сие повредит и нам, духовным, и тебе в Литве». Литовские-то мужики, ведь иск они православные, и к грецко-московской церкви тянут, как и Софья Фоминишна со всеми своими греками. Иван Васильевич снова нахмурился, но митрополит не смущался и продолжал. Есть слухи, государь, что и среди удельных многие, согласно с княгиней твоей, мыслят, и хотят не еретика, сына твоего Ивана Ивановича и его княгиню Елену, а истинного грека, православного, сына твоего Василия. Митрополит испугался своей откровенности и неожиданно смолк. Иван Васильевич громко рассмеялся и сказал шутливо, "Очень, Геронти, вижу, что ты до сего времени не уразумел истины. Нечего греха таить. Поведаю тебе, что все удельные и малые и большие вовсе не о чистоте веры православной пекутся, и нет заботы у них о спасении своих грешных душ, а пекутся они токмо о крепости своих уделов». Супруга моя, Софья Фоминишна, опоры в удельных ищет для сына своего Василия. А удельные блазнят собя надежды, что при Василии уделы за ними останутся нерушимыми. Вот рука руку и моет. но ну, а нам сие не страшно. Сам же ты, отче, прошлый раз баил, что у церкви есть довольно темниц и мест для тесного заключения, хашабы в Симоновом монастыре. Эти шутливые слова государя нисколько не успокоили митрополита и, робко потупясь, он смиренно молчал. Не зная, что дальше сказать, митрополит обрадовался, вспомнив о вестнике от игумена Белозерского монастыря, и проговорил «Сыне и господине мой, забыла с тобе довести, что представися, дядя твой, Михаил Андреевич, старый князь Верейский, в Белоозере на пасхальной неделе». Иван Васильевич перекрестился, сказав «Царство ему небесное, и, подойдя ближе к дверям, крикнул, «Федор Васильевич, поди сюда ко мне». Вошел Курицын, «Слушаю, государь, что прикажешь?» «Не забудь, скажи князю Патрикееву-младшему, Василиванчу. на Пасху, мол, князь Михаил Андреевич Верейский приставился. Пусть до кончания с князьями Верейскими все с отчаянием нарядят и вместе с нужными списками на хранение в ларь положат». В самую середину Успенского поста, августа седьмого дня, зазвонили вдруг на Москве во всех кремлевских и посадских церквах радостным пасхальным звоном, прибыл из-под Казани к государю Ивану Васильевичу с вестью воевода князь Федор Хрипун. «Казань взяли!» — кричали в народе. — Самого царя олигама на Москву везут. Неведомо откуда, из каких трущоб и щелей густо высыпали на улицу всякие люди, старый, млад а среди них уже толкались битенщики, торговки пирогами и во все горло орали, зазывая к себе покупателей. Через полчаса же, когда на Ивановскую площадь с княжьего двора выкатили бочки с медом и пивом, весь Кремль гудел, как улей, и гудение этого не заглушал даже и звон колоколов. Под непрерывный гул и радостные крики народа князь Федор Хрипун докладывал Ивану Васильевичу, Божьей помощью, державный государь, пришли мы со всей ратной силой под град, под Казань, месяца мая, восемнадцатый день. Царь Олегам немедленно напал на нас со всем своим войском, стал биться, но в борзе бежал и крепко затворился в ограде своем. Мы осадили Казань. Союзник же Олегама, нагайский царевич Олегази, мешая взятию града, нападал постоянно на нас с тыла. Сего не мог князь Данила Холмский стерпеть, и сам напал на Алигази, разбил и прогнал его за реку Каму. Сведав осем, царь Алигам вышел из стен Казани со всей своей семьей, с Сеидом, князьями и биками, и сдался на всю волю твою, государь. Мы полонили царя и царицу его, двух его братьев и сестер, Сеида, и некоих князей, подручных царю, биков и уланов. Везет их всех, кто теперь на Москву, твой воеводы Семен Иванович, князь Ярославский, за крепкой стражей. В Казани же князья Данила Холмский и Семен Реполовский посадили царевича Махмета имени на престол из руки твоей, как ты повелел. Дьяка же твоего, боярина Федора Киселева, при царе оставили подручным слугой, дабы вернее брать нам дани и пошли с татар, и за самим царем наблюдать измена б не было». В дверь постучали, и вошел дьяк -курица. Поклонившись, он начал. — Прости, государь, без зова пришел. — Но вельми ко времени, Федор Васильевич, — прервал его государь. — Вот князь Федор из Казани к нам пригнал. — Скажи потом наместнику моему, князю Иван Юрьевичу, дабы готовился как полон принимать Казанский, царя олигамы с семейством поместить пока в Москве, на дворе у князя Пенька, у Данила Александровича. — После, когда я сукажу... «Разослать сей полон. Олигама с женой в Вологду, мать же, братьев и сестер его в Коргалом на Белоозеро, а заговорщиков и крамольников из князей казанских за измену и заговор бить кнутьями до смерти».